Глава четвертая. Госпожа подозреваемая и самые прекрасные болота. Тонкий щуп стремительно обвился вокруг лодыжки и дернул девушку на себя. Та только и успела, что прерывисто вздохнуть и выпучить глаза от испуга, как полетела лицом в грязь. Ее падению вторил гулкий хохот. Маяри подняла голову и с раздражением отплевалась. За ногу не сильно, но упорно тянули. Обернувшись, девушка разгневанно попыталась пнуть один из тонких щупов. Раздался обиженный булькающий писк. "Я же говорил, подальше обходи", продолжал весело хохотать крупный мужчина, помогая Маяре подняться. Девушка с возмущением посмотрела на его добродушную физиономию. "Ты сказал, что он только до камня дотягивается". Упомянутый камень едва проглядывал над грязью и находился на целую сажень ближе к дереву. чем то место, где ее схватили. «Ну, подрос малость», — ничуть не смутился Ташкан. «Зато какой живехонькой ты стала, а то ходила тени подобно». Майяри отерла лицо чистой стороной рукава и с ненавистью посмотрела на бахвиного паразита. «Опять все стирать». Тот тоже выражал возмущение, разевая круглую воронку рта и издавая неприятный булькающий писк. Выглядел он действительно несерьезно, успев вымахать всего на полсаженье в высоту. Но Майаре все равно потряхивала от всплеска страха и легкого отвращения. К некоторым тварям на болотах она уже успела привыкнуть, но к паразиту, видимо, не привыкнет никогда. Один его вид вызывал склизкую дурноту. Вытянутый к небу столб студенистой плоти с множеством длинных щупов, растущих из нижней его части и воронкообразной пастью с белёсыми глазами в верхней. А уж какой у него был запах! Хотя пахло тут везде неприятными лугами. Маяри осмотрела клубящийся вокруг молочный туман, в котором дальше, чем на четыре сажи, не видно ничего не было. Под ногами хлюпала грязь, и с журчанием текла вода, струйки которой выбивались из-под корней высокого разлапистого дерева. На его ветвях тяжело покачивались большие, с тыкву размером, голубоватые грушевидные плоды. Эти же плоды распирали два мешка, один из которых нес Ташкан, а второй лежал в грязи у ног Маяри. Девушка была потянулась к нему, но мужчина опередил ее, закинув на плечо оба мешка. Ташкан зашагал дальше, продолжая посмеиваться. Раздосадованная Маяри последовала за ним. Неожиданное столкновение с паразитом действительно оживило ее. Почти три месяца, пребывая в странном, сомнамбулическом состоянии, Маяри привыкла воспринимать все происходящее вокруг себя как сон. Пробуждение вышло ошеломляюще ярким и грязным. Девушка с отвращением вытерла шею. «Чтобы у тебя не сваренье было!» — мстительно пожелала она паразиту. «Это у него-то?» — еще больше развеселился Ташкан. только если приманника по дурости заест». Маяре поморщилась, но мысленно поспешила забрать свои слова назад. Несмотря на довольно омерзительный вид, приманник был ей симпатичен. Главным образом, потому что он, сам того не ведая, выводил разбойников с болот, которых на окраине было, что клопов в трактирной постели. Споткнувшись о скрытый в грязи корень, едва сдержав рвущееся наружу ругательство, Маяри потопала за Ташканом. Со всех сторон раздавались разнообразные звуки. Болото булькали, хлюпали и ревели разными голосами, но идти было не страшно. Сперва Маяри подумала, что это из-за присутствия Ташкана, но потом неожиданно поняла, что в ней самой что-то изменилось. Болото больше не наводили на нее ужас. От удивления она даже приостановилась, но потом бросилась догонять Ташкана. А ведь когда она только попала сюда, все казалось ей ужасно пугающим. И молочный туман испарений, постоянно витающий над топями и становящийся голубым ночью, и грязная хлябь под ногами, и деревья с узловатыми ветвями, на которых жутковато светились в ночи большие плоды. Но где-то позади была погоня, и Майяри не знала, потеряли ли оборотни ее след. Возвращаться было страшно, На болотах у нее еще был шанс выжить, а там нет. Про Гаваэйские болота Маэре слышала и раньше. Они имели на редкость дурную славу. Даже о Рирейских горах отзывались куда приятнее. Местные испарения считались ядовитыми, топи-гиблыми, а зверей, жутких болотных тварей, опасались даже самые бесстрашные из оборотней. Только в первый день, едва ступив на эту хлябистую землю, Маяри столкнулась с куда более жуткой тварью, представителем разумной расы. Про то, что по окраинам болот скрывались от закона разбойники, говорили все. Но в полубегство, приняв отчаянное решение скрыться в этом страшном месте, Майяри боялась столкнуться не с ними. Воображение рисовало ей жутких монстров с ужасными мордами, но первые встреченные ею живые существа оказались оборотнями. грязными исхудалыми с какими-то странными червеобразными наростами на лице. Девка удивленно пробормотал один из них: "Смотри-ка". Девка: "Мне же не мерещится?" "Не мерещится", протянул его товарищ, жадно осматривая Маяри. Маяри тряхнула головой, отбрасывая это воспоминание. Подобные взгляды были ей знакомы. Так что перепугалась она тогда жутко. Бросилась бежать вглубь болот, хотя до этого уже подумывала повернуть назад. Гносные крики и улюлюканье тогда еще долго раздавались за ее спиной. Болтых, нога девушки по колено ушла в топь. Развернувшийся Ташкан подхватил Маяре под локоть и одним рывком выдернул из ловушки. — Ты б уж кричала! — с укором протянул он. — Топай наперед! Майяре судорожно выдохнула сквозь сжатые зубы и опять вздохнула. стремясь успокоить гулко стучащее сердце. После нескольких месяцев отрешенности каждое, даже незначительное происшествие, ошеломляло и пугало ее. Несколько секунд ей еще понадобилось, чтобы понять, что от нее хочет Ташкан. Она прожила здесь больше года, но местный говор все еще вводил ее в недоумение. Обойдя Ташкана, Майяри зашагала по залитой водой тропке. Так-то тропки здесь видно не было. Она пролегала по этому месту исключительно в воображении местных жителей и в воображении Маяри теперь тоже. Подобного рода фантазия играла в топе хорошую роль. Совсем скоро туман впереди поплотнел и приобрел серовато-белый цвет. С каждым шагом он все более темнел и уплотнялся. Маяри вскинула голову и в просветах клубящегося тумана увидела кусочек пасмурного неба и скалистый уступ. Впервые столкнувшись с каменным порогом, Маяри растерялась и неожиданно испугалась. Беглеца всегда вводят в отчаяние любая неожиданная преграда. Но девушка испугалась не возможности быть пойманной, а чего-то совсем непонятного. Накативший ужас настоятельно требовал, чтобы Маяри немедленно убиралась отсюда. Она бы так и поступила, но ей послышались голоса за спиной, и это испугало ее куда сильнее. Маяри всегда боялась больше известного, чем неведомого. Так что предпочла лезть вверх по склону, благо лазить по горам она умела превосходно. Терзаемая страхами, девушка даже не подумала попытаться обойти возникшую преграду, что оказалось к лучшему. Подъем наверх был долг и тяжел, но Маяри смогла его преодолеть, несмотря на усталость. Ее даже посетило чувство ностальгии. Она уже очень давно не была в горах, и, несмотря на все неприятные воспоминания, скучала по ним. Наверху девушке открылась чудесная картина. Болотные испарения остались внизу, и воздух был чист и свеж. На восток и на запад простиралась горная гряда. Не самая высокая, не самая длинная, да и выглядела она вообще странно. Гребень у нее был плоский. Майярии раньше видела горы с ровными, как стол, вершинами. Но здесь такой была целая гряда. Плоскость, конечно, была не идеальной, но, стоя на вершине, возникало ощущение, что перед тобой расстилается бескрайний луг, украшенный небольшими рощицами. Лучше бы тогда она осталась на этой вершине. Болотные твари залезали сюда редко и неохотно. Видимо, им было неуютно без испарений, но это Майари узнала уже потом. А тогда она дошла до противоположного края плоской вершины и увидела по другую сторону гряды зеленый лес и несколько деревушек. Девушка решила, что за горами болот кончаются, хотя и была поражена тем, что они на самом деле занимают куда меньшую территорию. Только спустившись вниз, мояри поняла, как жестоко ошиблась, сразу же столкнувшись с бошвиком. Приземистая тварь, больше похожая по строению тела на рысь, Но совершенно лысая, невероятно худая и безухая быстро развеяла все ее заблуждения. Отпугнуть ее удалось только магией, но даже потеряв лапу, зверь не отступил сразу. моя же поспешила туда, где видела ближайшую из деревень. Но на нее накатила такая дурнота, что она едва-едва добрела до полуразрушенного пустого дома, встреченного ею на пути. Этот дом и стал ее пристанищем на весь следующий год. Майяри отодвинула в сторону красновато-зеленый растительный полог и, прежде чем шагнуть в темноту открывшейся трещины, пустила внутрь крошечный импульс магии. «Никого», — сообщила она Ташкану и первой шагнула внутрь. За поворотом на полу обнаружились крупные, с голову ребенка оранжево-красные плоды, от которых разливалось мерное свечение. Маяри выбрала тот, что поярче, и за черенок подняла его над головой. Сама она вызывать огонь с помощью дара опасалась. Она вообще старалась использовать магию только при большой необходимости и по мелочи. Как выяснилось, на гаваэйских болотах было совершенно невозможно нормально колдовать. В самом этом месте было столько магии, что Маяри чувствовала себя так, словно плавала в ней. И магия эта не всегда была дружелюбной и очень часто предостерегающе дышала в затылок ледяным дыханием смерти. Только предостережение это дошло до Маяри не сразу, а только после первого убийства, совершенного ею на болотах. Перепугавшись, девушка подожгла смадника. Зверь загнал ее к самому порогу и уже примеривался к ноге, когда она, наконец, вышла из оцепенения и атаковала. Прежде чем тварь упала на землю, Маяри сама потеряла сознание. Тогда ей очень повезло. Очнувшись, она поняла, что цела. Рядом лежит обгоревший труп хищника, и на его запах еще никто не подоспел. Чувствовала она себя невероятно разбитой и, казалось, была полностью лишена сил. Кое-как добравшись до своей избушки, девушка упала прямо на крылечко и там проспала около суток. В чем заключалась проблема, Майяри поняла не сразу. Но постепенно она отметила, что приступы недомогания начинаются именно после колдовства. Болота словно бы чувствовали ее силу, и когда она ее выпускала, стремились высосать из нее как можно больше. Уже потом Майяри предположила, что болото так защищаются. Эта мысль появилась у нее уже после того, как она узнала эти места лучше. Все же приступы недомогания ни разу не одолевали ее, если она использовала свои силы для лечения. Без магии было страшно. Маяре привыкла ощущать уверенность, которую ей давало осознание своей силы. Но на болотах эта сила обернулась против нее. Это тоже было страшно. Здесь все было страшно. Девушке послышался какой-то шелест, и она поспешила вскинуть голову и осветить свод. Сходившийся треугольником над их головами, «Маяри!» — окликнул ее ташкан. Все нормально, ответила та. Чего? не понял тот. Все хорошо. Про тоннель прохода Маяри узнала не сразу. С местными жителями общаться она начала далеко не с первого дня, предположив, что раз она так горько ошиблась, решив, что за порогом болота кончаются, то с жителями ей тоже может не повести. Вдруг это разбойное поселение. Опасения ее начали развеиваться, когда она однажды набрела в лесу на раненого. Девушка очень спешила в свою избушку, столько что собранной обдарикой, когда увидела лежащего на траве мужчину. Стыдно признать, но она сперва прошла мимо. Уже в синях дома, когда девушка сгрузила добычу на пол, совесть начала нещадно грызть ее, и Майяри, обмирая от страха перед встречей с болотными тварями, вернулась на ту полянку. Мужчина лежал на том же самом месте, и покуситься на него еще никто не успел. Он даже в сознание пришел, только говорил так странно, что Маяри его почти не понимала. Но чем смогла, помогла, и даже проводила до деревни. Правда, не до ворот. Страх оказался все же сильнее. Местные посетили ее сами через пару дней. На порог Маяри их, правда, не пустила. Трое мужиков, у одного из которых была вместо ноги чешуйчатая трёхпалая лапа, сильно ее насторожили. Но они только поблагодарили и оставили ей яйца. Настоящие птичьи яйца. Изголодавшаяся на одних фруктах девушка чуть ли не плакала над корзинкой. Чьи это были яйца, она не знала и до сих пор не знает, но вкус у них был божественный. После этого Маяри стала чаще обращать внимание на посторонние звуки, особенно если они были похожи на стоны, из куда большей охоты помогала раненым. А потом она сама неудачно упала со склона и сломала ногу. К тому времени уже наступила зима. Снег на незамерзающих болотах особо не залеживался, но стынь стояла такая, что волосы и не им покрывались. Ей повезло тогда, что вараж с соседней деревни от родственников возвращался. Подобрал ее и притащил к себе. Тут уж за нее местные бабы взялись и в несколько дней на ноги поставили. Но еще неделю в деревне продержали, откармливая. Маяри ранее никогда и никому не испытывала такой жгучей благодарности. Свет уперся в препятствие, и Маяри осторожно нащупав растительный порог, выглянула наружу. Взору ее открылся желто-зеленый лес. Часть деревьев уже успела наполовину сбросить листья. а другая часть даже не замечала приближения зимы. Девушка осторожно высунула голову и осмотрела склоны по бокам от выхода и сверху. Только после этого она пропустила Ташкана вперед, а сама вернулась в проход и оставила светящийся плот за первым поворотом. Ташкан терпеливо ее ждал, с благостной улыбкой смотря на пасмурное небо. «Эй, Маяри, скоро стынь снежная придет!» Перебралась бы к нам, нахолодуешься же, а Я б тебе местечко в избе дал, а по весне бы с отдельную избёнку сладил. Там глядишь, можешь и здешнего найдешь. Маяри раздраженно дернула плечом, но отвечать не стала. Ее привлекала сама мысль перебраться из старого разваливающегося дома в более безопасное и теплое местечко. Прошлую зиму ей действительно пришлось тяжко. Одежды теплой не было, дом едва протапливался, а с едой вообще туго было. Повезло ей тогда, что она ногу сломала и, наконец-то, сблизилась с болотными жителями. А топ до весны не дожила. Майяри мысленно пругала себя за то, что опять назвала своих добродушных соседей болотными. Те не любили, когда их так называли, да и вообще не считали они свои края болотами. Пообщавшись с ними, Майяри сама начала по-другому относиться к топям. Увидела все в новом свете. И звери уже не казались такими жуткими и страшными, и болотная грязь такой отвратительной, и сам туман не наводил суеверного опасения. Просто теперь девушка помнила, что это место — болеющий сад. Первое время ей было сложно понять и принять то, что местные жители — садовники. По крайней мере, искренне считают себя ими. Майре слышала легенду, в которой говорилось, что раньше на местах гаваэйских болот росли Гава-Лиимские сады. Самые прекрасные сады в мире, созданные богами Куадаром и Лавредаей. Но в период древних войн бог Истаридан затопил эти сады и напустил в них полчища омерзительных тварей. Раньше Маяри как-то не задумывалась, что вместе с садами мог пострадать кто-то еще. А ведь у каждого великолепного сада Должны быть сторожа и садовники. И как они выжили в те времена? Сами садовники утверждают, что боги помогли. Лавредая и Куадар, которых местные называют Всеблагая и Всеблагой, спасли их предков, воздвигли каменный порог и отселили за него всех насланных и Истериданом тварей. Те, правда, потом все равно пролезли, но садовники были уже готовы к встрече. Откровенно говоря, Мояре сперва сомневалась, что ее щедрые соседи являлись потомками тех самых садовников. Про себя она предполагала, что они уже и не помнят, откуда пошли, и просто придумали себе эту миссию по очистке болот. Но ее сомнения сильно пошатнулись, когда она впервые увидела остатки охранных знаков на стене, что окружало деревню. Дерево, из которого была построена стена, почти закаменело за многие сотни лет. Маяри даже заподозрила, что счет времени шел не на века, а на тысячелетия. Но это было слишком невероятным предположением. Охранные знаки глубоко врезались в породу, словно раз за разом выдалбливались заново. Крупные, больше ладони, грубоватые, нарочито простые. Маяри впервые видела что-то подобное. Она прекрасно знала, что чем больше знак, тем больше сил придется в него влить. А тут длинная, непрерывная цепочка таких символов. Сколько магов потребовалось бы, чтобы оживить их? Сколько силы? Рассказы садовников про богов в тот момент не казались, Майарит, такими уж невероятными, хотя она давно перестала верить в божественную милость. Разве могла она удержаться от того, чтобы не попробовать оживить эти знаки? Вряд ли бы кто-то, обладающий силой, на ее месте устоял. Охранка отозвалась легко и быстро. Маяри редко ощущала, как ее силы уменьшаются, но в тот момент она вдруг почувствовала себя ополовиненной. На какой-то миг девушка решила, что лишилась части тела, но потом ощутила, как потерянные силы тонкой струйкой возвращаются назад. Охранка, впрочем, не ожила. Стена была разрушена, и цепочка знаков прерывалась. Но Майяри загорелась энтузиазмом. Мужчины посмеивались над ее странностями, но все же согласились восстановить стену. Зимой забот особых все равно не было. Хуже всего пришлось кузнецу, от которого гостья требовала каких-то странных орудий. Потом уже вся деревня с недоумением наблюдала за будто бы сошедшей с ума одинокой лекаркой, которая что-то выдалбливала непонятными железяками на дереве. На утро третьего дня ее обнаружили под стеной. Снег уже успел немного ее присыпать, но сильно замерзнуть девушка не успела. Зато охранка ожила. Шум тогда среди местных поднялся такой. Если у кого и оставалась настороженность в отношении Майяри. Ну а вдруг девушка из тех лиходеев, что посева на болотах жрут и топчут, то тут недоверие окончательно исчезло, и девушку полностью приняли. Она сама иногда шутила, что болото признали ее своей. Всю зиму и весну Майяри в сопровождении троих мужчин ходила по гаваэйским деревням и являла жителем божественное чудо. Ей даже было неловко, что они считали ее приближенной к богам и одаренной их благодеянием, хотя на самом деле ей просто силы некуда было девать. Но вместе с тем девушку посещала робкое, радостное, малопонятное ей чувство. Ее радовало само общение с садовниками. Она тянулась к ним, частенько заворачивала в деревне, хотя необходимости не было, не избегала неожиданных встреч. Всего этого раньше в ее жизни не было. Вот и сейчас, завидев впереди ворота, Маяри испытала всплеск радостного воодушевления, почти позабытого за последние три месяца. Желудок одобрительно заурчал, и девушке почутился запах жареного мяса. хотя витать он тут не мог. Ташкан, услышав этот голодный звук, хохотнул и погладил себя по животу. «Сейчас бы мяты абдарики и жирный кусок мяса», — мечтательно протянул он. Маяри и поморщилась, и сглотнула одновременно. Мясо она ела не так часто, а вот абдарику почти каждый день. Она согласна и просто на кусок мяса, без всего, Ну, может быть, еще и на яичко». У ворот им навстречу попался коренастый бородатый мужик, у которого вместо одной ноги была трехпалая чешучатая лапа. «О, Майари!» — радостно улыбнулся он. «Давно ты к нам не хаживало. Все с Ташканом где-то маешься. Смотри, сердешное, его призадумается». Хихикнув, мужчина игриво погрозил им пальцем. «Хорош чепуху, молодь!» — рассердился Ташкан. куда и собрался. «Да на кестов по гост за травами, а то мне мне всю плешь проела». Как доказательство мужчина снял шапку, но волосы под ней оказались возмутительно густы. «Чего?» Из-за ближайшего дома вышла высокая крепкая баба. Подперев мощными руками бока, она разгневанно уставилась на мужика. Тот ощутимо стушевался, но падать в грязь лицом перед ташканом не захотел. «Да ты у меня уже все разумение вытянула!» По петушиному взвился он. «Одну утешку взял, так взъелась, словно весь погреб вынес!» «Бешка, ты меня не зли!» С угрозой протянула рыжа, грозя мужику пальцем. Палец был примечательный, когтистый, покрытый чешучатой кожей. Рыжа, ведущая собственное хозяйство и помогающая овдовевшему брату, Защищала свое добро со стойкостью хозяйственного оборотня медведя. Майари порой думала, что где-то в предках у той кто-то и был из этой расы. Бешке, тому самому овдовевшему брату, с нравом сестры приходилось мириться. Тянуть в одиночку хозяйство и пятерых детишек было тяжеловато. Но так-то жили они дружно и перепирались только вот по таким пустякам. Утешку эту милосердный Бешка дал больному гостю. Месяца три назад принесли в деревню двоих мужчину и девушку-человечку. Умудрились они с бахвиным паразитом столкнуться. Да не с мелочью, как сегодня Маяре, а с тварью высотой с дерева. Примечательная была парочка. Даже Маяре малость встряхнулась, когда увидела их. Мужчина был нагом, причем каким-то странным. В книгах по росоведению представители этих существ. Описывались без костяного жала на кончике хвоста и гребня на спине. Да и глаза у него были какие-то уж больно чудные. Полностью черный, с красной точкой зрачка. А вот его спутница была вполне обычной и, несмотря на ожоги, симпатичной. Необычным в ней было только одно. Она этого хвостатого и черноглазого любила. Он же ее просто обожал. Майяри поспешила выбросить их из головы. Воспоминания об этой парочке вызывали в ней боль и зависть. И ей становилось противно от самой себя. Не сумела построить свое счастье и теперь завидует чужому. Мерзко это. Аппетит пропал, и майри захотелось где-нибудь скрыться от своей боли. «Бешка, подожди меня», — попросила девушка. «Я сейчас другой мешок возьму и с тобой пойду». Я же тоже утешку должна». Лицо Бешки вытянулось, а вот Рыжа грозно сложила руки на груди. «Дурная ты, девка мояре огорошила девушку женщина. «Нечего нам бабам на кестовом погосте делать. А ежели себе занятия не найдешь, то пошли за младшим моим детем приглянешь, пока я с хозяйством управлюсь». «Правду говариваешь», — поддержал ее Бешка. «Нече тебе там оделать». Я и на твою долю надергаю. Пусть эта злая баба своей травой подавится. «Это я-то злая?» — прищурилась Рыжа. «Да я раньше тебя злобу свою болотом отдала. А у меня больше взяли!» Бешка с гордостью продемонстрировал свою ногу. «Да ты просто злее был!» — фыркнула Рыжа и поманила маяре. «А ты топай-ка за мной, а то и сбегешь на погост!» Майере ничего не оставалось, как последовать за женщиной. С Рыжи станется позвать соседок на помощь и силой ее притащить. Хотя она наверняка и в одиночку справится. «Злая», — продолжала ворчать Рыжа. Ворчала она больше по привычке. Майере считала, что своим ворчанием Рыжа своеобразно проявляла заботу. Наверняка и Бешка так считает. Но не поддеть сестру не может. Со злобой у местных вообще были особые отношения. Они были уверены, что если есть в тебе это черное чувство, то болота рано или поздно отъедят его. Это, наверное, был единственный случай, когда они называли свои сады болотами. Болото накажут. Маяри поежилась, сообразив, что уже настолько привыкла к местным верованиям, что уже сама начала опасаться, что болото ее накажут. а ведь в самом начале ее брезгливая оторопь брала стоило только вообразить каким образом проходило это наказание садовники были уверены что болото не дадут держать в себе плохое и что если ты несешь зло то когда нибудь тебя очистят отъедят часть тела равную количеству зла бежшка вон в свое время ногу потерял а рыжи в детские годы руку обглодали. Моя резябка поежилась. Воображение уж больно живо разыгралось. Для нее девушки из более цивилизованного мира это было дикостью. Но местные жили и не горевали. Ташкан ей даже рассказывал, что раньше у них обычай существовал, молодежь в определенном возрасте на сутки выгонять на болото. Потом их покалеченных собирали и лечили. Слава богам, о том обычае только памяти осталась. Способы лечения здесь же были еще более странными. Маярь никогда ранее даже в книгах не сталкивалась с тем, чтобы какие-то народы использовали части тела животных вместо утерянных. Обитала на болотах занятная зверушка, называемая совадник. Вот именно с ее лапой ходил Бешка. И для Маяри самым пугающим было именно то, что части совадника действительно приживались. Садовники объясняли это милостью богов. моя же предполагала, что причина кроется в самих болотах. Точнее, в том, чем они были раньше. Раньше они были известны как Гавалиимские сады. Самые прекрасные сады в мире, чьи плоды были способны исцелить любую болезнь. Лечебные сады. После нахождения охранных знаков Майяри уже не так скептически относилась к возможному прошлому болот и частенько задавалась вопросом, а куда подевалась лечебная магия садов? Если она действительно была такой, какой ее описывают легенды, то она не могла так просто исчезнуть. Вероятнее всего, она крылась в земле. Сейчас земля испоганена, но растения, всходящие на ней, все без исключения целебны. Мояри предполагала, что жуткие монстры, выпущенные Стариданом, изменились под воздействием залитой водой земли. Они в огромных количествах ели плоды и траву садов и не могли не измениться. Возможно, с этим и связана поразившая ее совместимость садовников и совадников. А может, нет. Одни боги знают, как все было на самом деле. К тому же жители бывших садов И сами обладали потрясающей живучестью. Но хоть и жила малость, рыжа окинула ее придирчивым взглядом. А то ходила, словно сердешного потеряла, и исхудала так, как рыжа сама того не зная надавила на больное место. Маяри плотно сжала губы и отвела взгляд. Можно было сказать, что и потеряла. А груди, -то? груди где? продолжала горевать рыжа. «Тебе-то они, мужи, без надобности, но мужик только на них и глядит, он же как дитё в сисе нуждается!» Майяри фыркнула и рассмеялась. «Рыжа, ну ты...» — начала она, но поперхнулась. Смех застрял в горле, а рука вцепилась в карман. Маяри сама не могла ответить себе зачем, но продолжала носить письмо с собой. «Вероятно, по привычке». А может, из-за подсознательного желания пострадать, сделать себе еще больнее, почувствовать себя несчастной? Она все так же каждое утро запихивала письмо в карман, а вечером бросала на стол. И вот сейчас по бедру разливалось горячее тепло, которого она совсем не ждала. Написать ей мог только видаш. Внутри затлела злость. Что ему нужно? Как он вообще посмел написать ей? «Ах, да! Он же не знает, что она уже осведомлена об изменениях в его жизни. Не знает, что она подвергла свою жизнь опасности и страха, что с ним что-то случилось и поехала в город. Не знает, что она своими глазами видела его свадьбу». «Чего это с тобой?» — озабоченно спросила Рыжа. Маяре заставила себя разжать пальцы. «Ничего», — она улыбнулась. «Давай я действительно с Жишкой посижу». Брови рыжие удивленно приподнялись, но более она ничего спрашивать не стала. «Ну, пошли», — моя решагнула следом за ней, ощущая, как в кармане продолжает пульсировать теплом письмо, но не испытывала никакого желания читать его. Она долго ждала внятного ответа от Вейдаша. «Пусть и он немного подождет.